Мальчишка-газетчик кричал «Экстренный выпуск! Ля Пресс!» Мимо сновали прохожие парами и в одиночку. И Тони ловил обрывки разговоров. «Э, «Представь себе, дорогой!» и, и вот и беспрестанно слышалось парижское «Вуй!» Все это, несмотря на сутолоку. Выглядело обыденно и мирно. И есть действительно, эти люди были рабами машин, рабами заработной платы, как убеждал его Робин Флетчер. Они, по видимому, отлично мерились с этим. И Антони подумал, что кафе, пожалуй, более пригодно для проведения принципов доброй воли, чем городские бойни и принудительный осмотр беременных женщин. Накануне предполагаемой экскурсии с Маргарит Энтони поехал в Версаль один, чтобы потом показать ей все самое интересное, не утомляя ее и не тратя лишнего времени. Из этой поездки он вынес много ярких, хотя и несколько отрывочных впечатлений. Конечно, люди, которые выстроили для себя этот чудесный дворец, жили, опираясь на чудовищную несправедливость, и отнюдь не были гуманные. но у них по крайней мере было достаточно вкуса и понимания, о чем свидетельствовали царившие здесь красота и гармония. День был будний, и сезон еще только начался, поэтому публики было мало. Дети с няньками или с мамами, да случайная группа туристов с фотоаппаратами и биноклями через плечо. Энтони был так всем очарован, что почти не замечал. окружающих его людей и не удивлялся, как неловко они выглядят среди величественных аллей и дорожек. Он несколько часов бродил влюблённый в этой строгой красотой, полный величавой грусти. Ни свежей весенней зелени великолепных деревьев, ни щебет птиц, ни безмятежное сияние солнца не могли рассеять этой грусти, так же как это непостижимая мягкая меланхолия. не могла убить окружающие красоты. Тони не мог сказать, сожалеет ли он о прошлом, или пытается воскресить в памяти драматические события, пережитые историческими личностями, обитавшими в этом дворце. Правду сказать, он даже не мог представить себе это место таким, каким оно было во всей его бьющие в глаза новизне строящийся дворец. Рассаженные геометрическим узором молодые деревья, слепящие по золото фонтанов. Версаль, представлявшийся его взору, отличался более тонкой красотой, чем тот, который видели бурбоны, и быть может, в его видении он был ближе к тому, что вдохновляло создавших его мастеров. Казалось, дух прошлого исчезрел над этим местом. Какой-то неуловимый аромат носился в воздухе, колеблемым едва различимыми звуками отдаленной музыки, отголоски роскошной жизни, нашедшей здесь свое выражение, независимая от того деспотизма, позорным памятником которого считается Варшава. Буржуазный механизированный мир не способен создать ничего подобного. А зубоскалить по поводу отсутствия ванн и ватерклавзетов или кричать о разложении нравов или эксплуатации труда – это ведь не доказательство превосходства. Созерцание водопроводных труб и ватерклавзетов не возвышает душу, а что касается разложения нравов, эксплуатации, то по сравнению с капиталистическим миром. Монархия Бурбонов кажется даже добродетельной и гуманной, и будьте покойны, капиталистический мир не оставит потомства никакого Версале. Уже смиркалось, когда он сел в поезд. Поезда, идущие из города, были переполнены людьми, возвращающимися в пригороды, но в Париж ехало мало народу, и он сидел один в полутемном купе. За окном мелькали неясные, непривычные для него очертания лесистых холмов, а вдали с одной стороны пылала громадная зарева Парижа, с другой — багровый отблеск заката. Воодушевление Тони упало, как это часто бывает с одинокими людьми, на чужбине, в особенности к концу дня. К тому же он устал от ходьбы и от массы волнующих впечатлений. Проникнет Селимар горит духом этого места, или для нее это будет просто парк и дворец и какие-то кусочки истории с несколькими всем известными именами и датами. Прийти сюда с человеком, который не способен понять все это, значит пройти мимо поэзии и просто увидеть излюбленное зрелище туристов. Как мало мы знаем друг друга. Быть может, она увидит больше, чем он. А возможно будет повторять избитые фразы о том, что и на прошлое надо смотреть по современному. Он закрыл глаза и старался вспомнить те места, которые хотел показать Маргарет: величественный двор и пышно отделанный центральный дворец времен Людовика XIII, вид с террасы на бесконечный зеленый ковер, сливающийся с дымкой горизонта. Фонтан с детьми, барельефы работы Донателло, аллею к фонтану Нептуна с двумя рядами очаровательных бронзовых фигур играющих детей, фонтан с виноградными гроздьями, мраморный с красноватыми жилками колонны Большого дворца Трианон, голубые с золотом узорные решетки малого Трианона, павильон Помпадур, а главное аллеи. Они были задуманы как величественная поэма, строенная как трагедия Рассина, тогда как англичане из своих цветников создают расплывчатую лирику. Как Стивен и Робин посмеялись бы над его сентиментальным восхищением этим старым балаганом разложившихся деспотов. Но как можно отказываться от ощущения, в особенности чувственного? И как бессмысленно подходить к чему бы то ни было с предвзятым. Давно известно, пренебречь ощущениями, которые может вызвать Версаль, только потому, что все там бывали, равно не признанию страстей Лиры и Гамлета, потому что все о них читали. Версаль и Париж символы двух борющихся религий. С одной стороны мистическая вера в человека Бога, фараона, который повелевает и владеет жизнью каждого; с другой мистическая вера, богоносец, который не может заблуждаться, ибо глаз его глаз Божий, и устами его глаголит мудрость. Всю историю можно рассматривать как непрестанную борьбу этих двух символов веры. Как неразрешимый спор, не прекращающийся, непримиримую тяжбу. Но ни одна из этих двух борящихся религий не может обойтись без другой. Полная победа одной из них неизбежно ведет к застою и увяданию. Что представляет собой народ без вдохновляющих его героев и что такое герои без народа, которому они призваны служить? Геркулес? Если он не совершает подвигов для народа, такая же бессмыслица, как прерофаиолитский странствующий рыцарь. Религия народа, которая привела к гибели Римской империи, нашла свое воплощение в истории жизни и страданий человека Бога, а затем, чтобы уцелеть, вынуждена была создать иерархию с сенатом из князей Церкви. и венчанного тройной короной слугу-слуг Господних. Когда человек-бог Александр, тогда весь народ становится героем. Когда это Троян, народ обретает его спокойствие и потомство называет годы его царствования «золотым веком». Троян, римский император, с 98-го года из династии Антонинов. Ну а если это Гелиогабал или Людовик XV, даже пламенная французская революция вещала устами Дантона и Робеспьера, а когда народ делает своими глашатаями Карье, Фукеатонвилля, Бонапарта, век с четвертью минул. А мы все еще тщемся выполнить заветы 1789 года, но пламя погасло, и все воодушевление теперь сводится к грубым препирательствам из-за числа голосов, а декларация прав человека выродилась в муниципализацию трамвайных линий, государственное страхование и тридцатишилинговый минимум недельного заработка. Все выродилось, выдохлось, измельчало. Везде застой, плесень. От них ждут, что они обновят мир, а они припираются из-за шиллингов и приходского колодца. Разрешите представить два столетия: с одной стороны Дантон, с другой мистер Сидней Веб.